Ветер не утихал пять дней. Ни разу. Даже на час. А потом, на утро шестого дня, Себастьян, стоявший у руля и напряженно вглядывавшийся в горизонт в надежде увидеть наконец-то Землю, обратил внимание на то, что снасти уже не поют так весело, как в последние дни, а паруса постепенно слабеют, и вяло, словно погибающая птица, трепещут на ветру, чтобы вскоре окончательно повиснуть. «Отец!» — позвал он. А Белэпер дома вскочил одним махом на ноги, а с Друбалью же, постоянно спавшему лицом к ветру, нужно было лишь взглянуть на брата, чтобы осознать происходящее. «Нет, будь ты проклят! Снова!» Однако он прекрасно знал, что ничего уже не может сделать. Океан снова засыпал, и вдруг... Наступившая тишина накрыла их словно одеялом. исла де мирно покачивался в такт дыханию океана. След за кормой исчез. Баркас в конце концов замер, а вокруг стало так тихо, что зашумело в ушах. Ударом кулака, громовым эхом пролетевшим над спокойными равнодушными водами, Абилайпер дома проломил одну из прогнивших досок кормовой обшивки. Та скользнула по воде и почти тут же замерла. «Но «Ну почему?» — воскликнул он. «Почему, господи, когда мы подошли так близко? Ещё бы два дня, и мы были бы у цели!» Встревоженные его криками Аурелия и Айза поднялись на палубу, и тут же поняли, что Баркас не движется. Они стояли и смотрели на солнце, медленно выползающее из океана, который стал похож на гигантскую лужу тёмно-синего масла. «Боже милостивый!» За кормой блеснула спина дарада словно бог моря хотел им дать понять, что ветер в ближайшее время уже не поднимется, и из отважных покорителей океана они снова превратились в людей, терпящих бедствие. В какой-то момент Айза испытала острое чувство ненависти к этим рыбам, которых за время путешествия успела даже полюбить, ибо она прекрасно знала, какой бедой обернётся для них их появление. Абилай Пердома обратился к старшему сыну. «Попытайся вычислить наше местонахождение», времени тебе на это столько, сколько хочешь, но только постарайся быть как можно более точным». Лишь спустя полчаса, несколько раз подряд всё проверив и перепроверив, Себастьян произнёс. «18 градусов северной широты и 9 западной долготы», он печально покачал головой. «Это говорит о том, что мы находимся в ста милях к северо-востоку от острова Антигуа. Абилай повернулся к Аурелии. «Как у нас с водой?» — спросил он. «Около пяти литров, и та, что мы ещё можем перегнать». Она сделала широкий жест, показывая на окружающие их воды. Только не очень-то много осталось дерева, которое можно сжечь. Всё насквозь отсырело. Абилай показал вверх. «А вот мачты нет. Сожжём одну мачту». «А если снова подует ветер, в чём я сомневаюсь, нам хватит и главный». Он бросил обломок доски в воду, и все внимательно проследили за ним. «Есть течение», — сказал он наконец. «Нас сносит к западу». «Какой силы?» — спросила жена. «Трудно сказать. Однако, если нам повезёт, то сможем пройти миль десять в сутки». Аурелия быстро подсчитала в уме и хотела что-то добавить, но передумала и, закусив губу, снова спустилась в каюту, где принялась демонстративно убирать валявшиеся на полу матрацы. Айза попыталась было пойти за матерью, но отец жестом остановил её. «Позволь мне», — сказал он. Абилай Пердомо никогда не видел жену плачущей. Аурелия была женщиной сильной, стойко переносившей многочисленные испытания, щедро посылаемые ей жизнью. Однако сейчас тщательно возводимая в течение многих лет стена дала трещину и грозила рухнуть в любое мгновение. Не сумев с собой справиться, Аурелия опустилась на маленький кусочек свободного от матраца в пола с железной уверенностью в том, что это единственное, что осталось у неё в жизни». «Не подводи меня», — прошептал абелай слегка улыбнувшись. «Мальчики нуждаются в тебе, как никогда. Помни, что пока мы вместе, мы продолжаем жить. Не отчаивайся». «Но ведь это так тяжело. Ты их убиваешь, заставляя откачивать целый день воду, который с каждым днём становится всё больше и больше. Теперь наша затея — «Мне кажется, совершенно бессмысленной». «Жизнь вовсе не бессмысленна», — ответил он. «На самом деле, это единственная по-настоящему важная штука на Земле. Мы не для того родили детей и не для того вынудили их отправиться с нами в путь, чтобы затем признать себя побежденными. Нужно продолжать». «Но что продолжать, Абилай? Что?» Без ветра мы — ничто. Бессилие меня доводит до отчаяния. Мы ничего не можем поделать. Ничего. Мы будем продолжать плыть. Этого достаточно. Однажды ты сказала, что некоторые люди месяцами плавали по морю на плоту, а этот баркас больше, чем плод. «Уже нет», — твердо ответила она. «Уже нет, и ты это знаешь». На плоту не нужно постоянно откачивать воду. Посмотри на себя и посмотри на мальчиков. Вы все время стоите по колено в соленой воде, и ваши ноги покрылись язвами. Себастьян-то кто-то уже даже ходить не может. И я понимаю, как он страдает, несмотря на то, что ни разу не пожаловался. А жажда? Вы работаете как сумасшедшие и умираете от жажды. Она силой сжала руку мужа, и заговорила чуть слышно, а голос её стал ещё более хриплым, чем был. «Мне умереть не страшно, Абилай. Меня не это пугает. Но от одной мысли, что я увижу смерть своих детей, у меня темнеет в глазах и голову словно сжимает железный обруч, и я уверена, ты чувствуешь то же самое». «Да», — признался он, — «я тебя понимаю». Они и мои дети тоже. И одна мысль о их смерти приводит меня на грань отчаяния. Айза так ослабла. И Себастьян, похоже, сдался. Только Аздрубаль ещё держится. «Нет», — возразила она, — «не обманывай себя. Аздрубаль сдаст в любой момент, потому что чувствует себя виноватым в произошедшем. А вот Айза выдержит». Дед ей больше не является. Иногда мне кажется, будто она что-то знает, но не хочет сказать. И это меня пугает. Ты говорила с ней? Когда она замыкается в себе, из неё невозможно вытянуть и слово. Аурелия пожала плечами. Хотя, может, мне всё это кажется, и её поведение лишь следствие страха и усталости. Или, может, статься, она тоже чувствует себя виноватой. С этими словами она указала наверх. «Иди к ним. Ты им нужен больше, чем я. Мне было плохо, но сейчас уже всё в порядке. Ты прав. Нам нужно держаться вместе и жить дальше. Мы прошли три тысячи миль». «Ты хоть мог когда-нибудь представить, что эта старая скорлупка окажется способной на подобный подвиг?» Несмотря на дикую усталость, Аурелия попыталась улыбнуться. «Обещай мне, если Баркас дотянет до земли, мы сохраним его навсегда, чего бы это нам не стоило». Он нежно похлопал её по руке, давая понять, что разговор окончен, и снова поднялся на палубу, где их дети тихо сидели, отрешённо глядя на неподвижный океан. «Аздрубаль, неси топор!» — хриплым голосом приказал отец. «Будем валить мачту и рубить её на части. Если удастся, сделаем пресной воды, которой хватит на пару дней. Ты, Айза, займись рыбной ловлей». Нам необходимо сохранить силы, и Дорадо — единственная рыба, которая может прокормить нас, ибо, как мне кажется, здесь не живут даже летучие рыбы. но ну, вперёд, будем шевелиться!» Рубили мачту, словно рубили руку старому другу, у которого и так уже отняли всё, что только могли. Сейчас у Баркаса отнимали саму его гордость, ибо лишить парусник мачты всё равно, что лишить его... Смысла существования. Исла де Лобос жил за счёт ветра и для ветра. Но сейчас его высокие мачты, выдерживавшие гордые паруса, превратились в жалкие обломки, которые временами можно встретить в море. Как теперь управлять лодкой? Как заставить её продвинуться хоть на милю после того, как у неё забрали мачту? А как можно заставить бегуна пробежать марафон, если отрезать ему ногу? Ни бортов, ни палубы, ни надстроек. И вот, наконец, без мачты. Не лучше было бы с достоинством пойти ко дну, как это из века в век происходило со многими кораблями. Проиграть сражение в борьбе с морем было делом вполне обыденным. И ни один корабль не стыдился своего крушения, ибо силы океана всегда будут превосходить силы человека. Но цепляться за жизнь, постепенно отрезая куски от тела Баркаса, и всё это лишь для того, чтобы раздобыть несколько глотков грязной воды. Это было страшно и больно. Потому Абилай Пердомо для которого Баркас долгие годы был всё равно, что часть собственного тела, испытывал не только грусть, стиснув в руке топор, но и стыд, будто каждый удар он наносил самому себе, своей жизни и своему прошлому. Когда мачта упала на жалкие остатки палубы, у него на глазах чуть было не выступили слёзы. Он вспомнил, с какой любовью отец выбирал тот ствол, который они потом вместе выстругивали и смолили, чтобы в конечном счёте установить его там, где он только что находился. Годы, море и ветер превратили дерево, которое более трёх десятилетий выдерживало нагрузку парусов, в камень. Эта высушенная солнцем мачта победила в сотнях схваток с ветром помогла Исла де Лобос пройти тысячи и тысячи миль в поисках тунцов, лангустов и сардин, а ясными ночами щекотала мириады рассыпавшихся по небу звезд. В тени этой мачты выспались три поколения пердома Марадентра, под ней же был зачат Абилай, ставший теперь главой семьи. И вот теперь он велел срубить ее» хотя и знал, что она по-прежнему была крепка, и если бы ветер оставался попутным, могла бы провести баркас хоть вокруг света. Смотреть на то, как баркас медленно превращается в щепки, которые одна за другой постепенно исчезают в грязной чёрной пасти проржавевшей печки, было невыносимо. Абилай всегда боялся огня, считая его единственным своим настоящим врагом и понимая, что столкнись он с ним один на один, и огонь обязательно одержал бы над ним верх. Но вот, наконец-то, добыли воду. И человек, который когда-то выстругивал и шлифовал доски баркаса, пил воду, которой посвятил всю свою жизнь». А Белайпер дома с тоской думал, что пожирает свою лодку, давно уже ставшую частью его тела, и тем самым он обрекает себя на вечное проклятие. С наступлением ночи рядом с ним присела Айза и нежно погладила его по плечу. «Не грусти», — сказала она. «Он знал, что никогда не сможет достичь берегов Америки. Он принадлежит...» «Другим землям». «А каким землям принадлежим мы?» Айза, которая, казалось, за время путешествия стала старше лет на двадцать, лишь пожала плечами, признавая своё неведение. кто знает», — ответила она. «Мы, люди, можем привыкнуть к любым переменам, а лодки нет». И улыбнулась. «Нет, не могут». Особенно, если они такие старые и уставшие, как наши Я тоже стар и очень устал. думаешь что я смогу привыкнуть к другому берегу. Айза, с самого первого дня своего рождения, умевшая говорить с животными, подзывать рыб и веселить умерших, ничего не сказала, так как давно уже знала, что на этот вопрос ответа не существует. Она положила голову на плечо отца, как это обычно делала в детстве, пока ещё собственное тело её не предало, и притихла, прислушиваясь к стуку отцовского сердца. «Я тебя люблю», — прошептала она. А Белайпер дома опустил взгляд, с нежностью посмотрел на дочь и слегка улыбнулся. «Я тоже, дочка, я тоже». Но только никогда об этом не говоришь. Потому что ты уже женщина. Ну и что с того? Сейчас я больше всего нуждаюсь в твоих ласковых словах. Остальным я не верю. Почему? Потому что другие уже не любят меня по-прежнему. А ты любишь. «Не жди от людей, что они станут относиться к тебе так же, как в те времена, когда ты была ребёнком», — предостерёг он её. Подобные ожидания свойственны трусам. А ты доказала, что трусихой не являешься. А вдобавок, ты ведь ещё и моя дочь. Одна из Марадентро. Айза едва заметно покачала головой. Марадентро всегда были мужчинами. помнишь что я первая девочка, которая родилась в семье за последние четыре поколения. Пусть так, но ты всё равно остаёшься одной из Марадентро. «В тебе течёт моя кровь, кровь деда эсикеля и многих других отважных мужчин, от начала времён бросавших вызов морю. А ты знаешь, что твой прадед Сакариас проложил путь в Китай вокруг Огненного мыса и прошёл им восемнадцать раз?» Айза уже не раз слышала об этом. Она знала на память все истории о прадеде Сакариас, потому что его приключениями до сих пор бредили все мальчишки семейства Пердома. Однако она так ничего и не ответила отцу и позволила ему повторить свой рассказ, по большей части выдуманный, потому как историю эту вот уже несколько поколений подряд передавали из уст в уста, и она неминуемо обросла необычайными подробностями. Айзе же было просто хорошо сидеть вот так, прижавшись к плечу отца, которого она всегда безгранично любила и считала своим самым храбрым защитником, чувствовать сильную руку, обнимавшую её за плечи, и слышать глубокий хрипловатый голос, которым он, сколько она себя помнила, отдавал распоряжение в доме. И так, прижавшись к отцу, она задремала, А за нею сон сморил и его. И ни один из них не мог сказать, сколько времени они проспали, грезя о больших стаканах с водой, о холодном пиве и о бурных реках, пока с каждой минутой нарастающий шум, в какой-то миг превратившийся в вой трубы ангела апокалипсиса, не заставил их проснуться и закричать от ужаса. Он оказался огромен. Неимоверно, немыслимо высокий, длинный и мощный. Он сиял миллионами огней, протянувшихся от носа до кормы и надвигался со скоростью курьерского поезда, готовый раздавить маленькое суденышко, каковому по злой воле случилось оказаться на его пути. Он шел прямо на баркас. И уклониться от столкновения было невозможно, а высоченный и острый форштевень был занесен словно карающий меч Божий, который одним ударом покончит с лодкой и ее маленькой командой. Они кричали, что есть мочи. Но крики их, заглушаемые грохотом судовых машин и шумом винтов, вязли в ночной мгле. Они с ужасом смотрели, как чудовище из стали и света — наваливается на Исла-де-Лобос, чтобы одним-единственным толчком отправить его в пучину. Однако в самый последний момент, то ли по капризу судьбы, то ли по воле деда Эсикееля, который слегка отвел руку рулевого, прекрасный корабль «Монголия» отклонился от курса вправо на один единственный градус и прошел мимо в каких-то пятнадцати метрах. Захваченный бешеным водоворотом, оставленным огромными винтами, Баркас содрогнулся всем корпусом от носа до кормы, захватывая воду. Его обшивка затрещала, в любую минуту готовая обнажить киль. Его бросало из стороны в сторону, отчего Марадентро крепко вцепились друг в друга, чтобы не вылететь в море. Баркас собрал все оставшиеся у него силы, чтобы в последний раз дать отпор пробудившемуся от глубокого сна океану. И смертельно раненый закачался на постепенно затихающей волне. Это была его лебединая песня, и он это знал.